Приём 23. Сила сравнений. Мы уже с вами знаем, что читатель не любит сухого канцелярского языка и пустых напыщенных фраз. В них нет жизни, они подобны театральным декорациям, похожи на настоящие интерьеры, но всё же бутафория. Как вдохнуть в текст жизнь и заставить читателя бежать по материалу и верить ему? Как перейти от бутафории к живому языку? Лично я использую для оживления текстов различные виды сравнений. Это вполне эффективный приём, которым можно пользоваться в любую погоду. Настало время раскрыть секрет этой хитрой магии и взять их новое оружие. В работе я обычно использую четыре типа простых сравнений. Простое сравнение: богатый как Билл Гейтс, мощный как бультерьер. Бессоюзное сравнение: текст продающая бомба. отрицательное сравнение ни рыбы ни мяса сравнение через родительный падеж бежать со скоростью велосипеда простые сравнения вряд ли можно назвать реальной единицей убеждения скорее это чернорабочие которые кладут свои небольшие но нужные кирпичики в огромную кучу убеждения вы не можете убедить человека парой сравнений но повысить градус симпатии к тексту автору или продукту запросто Важно, чтобы сравнение рождало в голове читателя определённый образ. Именно рождение образа зажигает искру убеждения. Вот тут-то как раз есть подвох, о котором многие авторы забывают. Существует целый ряд образов, которые давно уже таковыми не являются. Из образов они давно превратились в штампы, а потому ничего не зажигают и не включают. Примеры пустых сравнений со штампованными образами. Красивый как бог работает со скоростью мысли, быстро как ветер и так далее. Правило первое. Чтобы сравнение работало, оно должно быть живым и интересным. Почему сравнение мощный как бультерьер будет работать, а мощный как танк практически нет? Потому что первое не затаскано. Вы сразу же представляете бультерьера, второе штамп и как всякий штамп подсознание даже не пытается его обрабатывать а просто пропускает как словесный шум без следа без искры пустота правило второе сравнение должно нести вполне конкретные и узнаваемые образы знаете почему красивые как бог не работает а красивые как брэд пит работают потому что мы не видели богов но видели питта В первом случае это просто мимо, во втором включается мысль. Да, не всем нравится этот актёр, но мы его по крайней мере представим. Хотите сравнивать? Опирайтесь на то, что может зажечь конкретный образ. А теперь вернёмся к простым сравнениям и попробуем с их помощью провести небольшой тюнинг обычных фраз. Ослабленные фразы без сравнений. На сонной подушке вы отлично выспитесь. Этот освежающий коктейль пользуется огромной популярностью у посетителей. На открытие было огромное количество народа. Фразы с усилением сравнений. На сонной подушке вы отлично выспитесь, словно бы проспали сутки напролёт и проснулись сами. Этот освежающий коктейль пользуется огромной популярностью у посетителей. Его раскупают так быстро, будто у всех вдруг проснулась страшная жажда. На открытие было огромное количество народа, словно это не презентация, а финал чемпионата мира по футболу. Думаю, особо здесь разбирать нечего. Вы и сами видите, что всего одно дополнительное сравнение существенно оживило материал. Именно так эта магия и работает. Ироничные, шутливые и позитивные сравнения Поскольку мы с вами говорим об убедительно позитивном стиле в копирайтинге, будет огромным грехом не упомянуть моих любимчиков сравнения с позитивной или юмористической окраской. Это элита. Их сила в том, что они действуют как обычные сравнения, но при этом ещё и добавляют позитив в наше послание двойная выгода. О силе позитива мы уже с вами говорили. В дополнение напомню об одном факте, который давно известен психологам. Если человек проникается симпатией к материалу или автору, то и предлагаемые аргументы он воспринимает более позитивно, прощая даже их некоторую слабость. Если же отношение нейтрально или вовсе негативно, чур нас от такого, то и аргументы человек воспринимает пессимистично. Но вот как раз именно с помощью позитивных или ироничных сравнений можно быстрее всего создать правильный настрой. Следовательно, пренебрегать таким чудным оружием преступно и глупо. Виды позитивных и ироничных сравнений. Сравнение с усиленной эмоциональной теплотой. Носки мягкие, словно прикосновение котёнка. Чай такой же вкусный, как и в детстве на даче у бабушки. В этом джакузи вы почувствуете себя словно на средиземном море. Сравнение с ироничным уклоном. Мы работали над проектом так быстро, словно за нами гонится Годзилла. Этот чайник вскипает буквально за секунды. Такое ощущение, что у него внутри собственная котельная. Наши дизайнеры старательны, как Леонардо да Винчи, и неприхотливы, как Винсент Ван Гог. Сравнение с комплиментом. Консультанты рады вам, словно хорошим друзьям. Мы точно знаем, что наши клиенты самые лучшие. Мы работаем так, словно каждый наш заказчик президент. Сложное через простое, убеждение через образные сравнения. Если вы чувствуете, что материал малопонятен, маловыразителен или сложен по своей структуре, самое время обратиться к развёрнутым сравнениям, примерам и аналогиям. Проведение параллели с чем-то знакомым прекрасное средство привлечь внимание читателя и объяснить ему любое сложное явление. Если пытаться объяснить человеку, что 16 часов за компьютером это много, он скорее всего лишь примет информацию к сведению и не слишком обеспокоится. Если же дополнить рассказ описанием резьи в глазах и упоминанием невроза от переизбытка информации, выйдет уже лучше. У читателя сложится конкретный образ, на который он может опираться. Хотите донести до читателя, что громкость звука на стадионе достигает Н дцб? Поступите проще. Сравните децибелы с одновременным мычанием пяти тысяч коров в закрытом сарае. Уже образ, уже гораздо более понятно. И громко. Пытаетесь дать понять, что воровать статьи из чужих сайтов — это плохо, воспользуйтесь аналогией. Например, такой. «Вы же не крадете овощи с огорода соседа? А почему вы считаете, что красть статьи с сайта человека можно?» Он также вкладывал время и труд в ожидании результата. Крадёте вы статью или еду, вы всё равно крадёте. Вы вор, без вариантов. Гораздо убедительнее, правда? И запоминается как отлично. Созданные нами образы не забываются, даже когда основная часть информации затеряется в памяти, образ сохранится. Я лично помню, как прочитал в какой-то статье простое объяснение принципов индексирования поисковых систем. Поисковые системы автор сравнил с огромным муравейником, из которого выпускаются миллионы муравьёв. Только если обычные муравьи тащат в муравейник пищу и строительные материалы, поисковые муравьи тащат информацию. Каждый знает, куда ему идти и забирает всё, что может забрать, просто и доступно. Чем погружаться в долгую и нудную беседу, гораздо легче объяснить всё несколькими предложениями. Я до сих пор помню этих муравьёв. Это прошло уже много лет. Такова сила хорошего сравнения. И помните, что сравнения в вашем тексте должны быть хлёсткими, как незаслуженная пощёчина, и неожиданными, как удар стулом по голове. Мысли на полях. Я буквально чувствую, как по ту сторону книги, где находишься ты, уважаемый читатель, нарастает некоторая напряжённость. Допускаю даже, что в какой-то момент дело доходит до паники и твёрдого намерения узнать, когда же автор соизволит вместе с приёмами давать ещё и хоть какие-то планы создания материала. А вот именно сейчас и соизволит. Позже уже, после приёмов нас ожидает более подробная прогулка по типам текстов и основным формулам их создания. А сейчас плотный завтрак. Следующие 4 приёма будут посвящены началу, середине и концу любого текста. Причём неважно, пишете вы коммерческое предложение, продающий текст или рекламную статью в журнал. Нет никакой разницы. Тексты могут отличаться деталями и размерами, но принципы их написания всегда одинаковы. Давайте я повторю ещё раз. чтобы вы были уверены, что я не заговорился. Вам нужно положить на полочку в памяти всего один общий шаблон создания убедительных текстов, а затем уже создавать по нему различные виды материалов, любых. Специально для этого в конце книги будут небольшие схемы для каждого типа текстов, компоненты, которые должны быть в каждом конкретном случае. Посмотрели на нужную схему, начали писать материал по единому принципу, который всегда статичен. И вот этот-то принцип мы сейчас и захватим. Научимся создавать скелет любого текста в течение следующих четырёх приёмов. Скелет единый общий шаблон: заголовок, начало, середина, конец. Мясо приёмы убедительного письма. Одежда схема написания для каждого конкретного типа текста. Мы всегда опираемся на один скелет. Затем мы усиливаем скелет приемами и выбираем схему написания. В самом конце проверяем текст на соответствие убедительно-позитивному стилю и отправляем материал в работу. Все. Никаких миллионов сомнительных и сложных тактик. Используем самое мощное и надежное оружие из арсенала и побеждаем за явным преимуществом. Как мы и любим.